Глава 9: Для того, чтобы перенести раненого мужчину, я на скорую руку соорудил носилки, и нести его пришлось оставшемуся бандиту. Он был не слишком рад подобному, но какой у него был выбор? Либо добровольно идти со мной и оказаться в темнице, либо умереть прямо здесь и сейчас, как его дружки. Женщина по пути очень много рассказывала о том, что дороги в гору очень опасны что по местным лесам странствует очень много бандитов, алчущих чужого добра, а все из-за очень сильной засухи, что обрушилась на соседнюю провинцию треснувшей горы. Очень много людей ринулось сюда и прячутся в местных лесах. Погодите, хотите сказать, что в местных лесах целая куча бандитов? Эта новость была откровением. Да, господин, они промышляют на трактах, нападают на маленькие деревни, а потом прячутся в ваших лесах. Мне очень неловко такое говорить, боюсь оскорбить, но ходят слухи, что ваш дом укрывает их». «Это ложь», — сказал я женщине, а сам уже обдумывал ситуацию. Выходила она не очень хорошей. Вот и ответ наместника подошел, пусть и не очень сильный, а может, это кто-то из бывших приверженцев Варга постарался. Нашу репутацию теперь просто уничтожают». И не удивлюсь, если и разбойники по большей части нанятые и специально терроризируют округу. И это проблема большая проблема. И не только тем, что по моим землям расхаживает непонятно кто, но и по той причине, что я уже отправил часть своих людей в центральные города провинции, намереваясь заполучить над ними контроль. Я это делал, основываясь на том, что люди сами с радостью примут наше покровительство. Учитывая, что мой дом сокрушил секту несокрушимого алмазного солнца, но, учитывая распускаемые слухи, они могут подумать, что это рейдерский захват территории. Хотя, если подумать, это он и был. Хотелось поскорее вернуться в крепость, так что пришлось немного поторопить носильщика. Отец семейства в тот момент отключился, но был жив. Целебная пилюля сделала свое дело и залечила самые критичные повреждения с остальным же Разберется дедушка Шу, когда его приведет Гар. И вот, наконец, спустя больше часа, мы оказались перед городскими воротами. Заметив меня, охрана тут же отдала честь, а уже внутри я распорядился относительно своих спутников. Насильщика в тюрьму — это бандит. Мужчине оказать первую помощь, женщину с ребенком разместить. Да, глава, отдали мне честь бойцы а я, оставив гостей города на попечение своих людей, поспешил обратно в центральную крепость. На воротах приказал одному из стражников. — Найди горону, она мне нужна. — Да, глава? — А это немного приятно, хоть и непривычно. Воительница из странников гор нашла меня уже спустя минут пятнадцать, и я сразу выложил ей все, что сегодня произошло. — Разбойники? В паре часов пешей ходьбы отсюда? — Не на шутку удивилась она. Да. «Понимаешь, что это значит?» «С этим надо разобраться». «Вот и я так думаю. Это работа на тебе», — приказал я. «Хорошо. У меня уже есть пара мыслей на этот счет». Гаррона достала из пространственного кармана карту и развернула ее на столе передо мной. «Нападение было где-то тут?» — уточнила она. «Да». «Ага». Она сделала пометку, после чего еще несколько. Для начала я хочу попробовать пустить по вот этой и этой дороге наживку. — Наживку? Возьму несколько достаточно крепких бойцов, переодену их и отправлю под видом путников. Главное, чтобы они казались совсем беззащитными. — Ага, кажется, понимаю, — одобрил я. Но слишком не рискуй. Мы понятия не имеем, насколько сильные там бойцы. И еще допроси пленника, они могут что-то знать. — Да, глава, — кивнула она. Гаррона уточнила еще пару моментов относительно предстоящей работы, после чего забрала карту, поклонилась и ушла. Я пару мгновений смотрел ей вслед и откинулся на спинку стула в моем кабинете. Как же непривычно быть главой целой фракции. Я уже больше месяца занимаю эту должность, но, кажется, только сейчас действительно стал понимать, что мой путь в каком-то смысле окончен. Теперь мне нет нужды, как совсем недавно идти вглубь внутренних витков в поисках чего-то. Я создал свой дом. Для меня и Юл, а также для родителей и друзей. И теперь оставалось его защитить, что, учитывая количество и силу врагов, будет тем еще испытанием, и все, как всегда, упирается в силу. Но размышлять о новом доме мне не дали. Не прошло и десяти минут, как ко мне явился Эвиан с новым докладом. «Ты знал, что в наших лесах водятся разбойники?» — Доводилось слышать, — подтвердил он. — И почему не сообщил? — А была необходимость, — развел он руками. — Мне казалось, у вас и так очень много своих проблем, чтобы разбираться еще и с этим. В следующий раз сообщая о таком, — мрачно заметил я, и он тут же убрал с лица свою обычную ухмылочку, поняв, что я очень зол. — Прошу прощения, глава Крейн. В следующий раз я буду сообщать вам даже то, что мне может показаться не слишком важно. А дальше уже вы станете решать. Поможешь Гароне, я назначил ее старшей в решении этой проблемы. Не уверен, что мы способны ее решить, досадливо поморщился он. По крайней мере, в данный момент. В провинции нарастает кризис из-за беженцев. В провинции треснувшей горы случилась засуха, и очень сильно пострадал урожай. К Нам, спасаясь от голода, устремились десятки тысяч голодных людей, и, увы... Прокормить народ будет трудно. Почему? Потому что мы не были к такому готовы. Наместник отдает излишки урожая в первый виток, и транспортный монорель с груженой провизией был отправлен несколько недель назад. Близится зима, до первых заморозков осталось всего ничего. Думаю, вы и сами это уже заметили. Тут он был прав. Последние недели погода ухудшалась, солнца все меньше, а ночи все холоднее. Юл приходилось разжигать камин, чтобы ночью было тепло. «Зима, значит?» — нахмурился я. «Это моя первая зима. Вы же из внешних витков, там такого нет, но у нас она бывает с завидной регулярностью. В нашей провинции она не очень длинная, но достаточно холодная. Так что советую иметь это в виду. Период земледелия и сбора урожая закончен, и у нас нет излишков, чтобы кормить стольких людей». Цены на рис и пшеницу вырастут. Полагаю, что мы с вашими финансовыми возможностями и складами, ранее принадлежащими секте несокрушимого алмазного солнца, перезимуем. Но в провинции так или иначе возникнет голод. А это, в свою очередь, вызовет беспорядки. Скверные новости. Мы уже занялись организацией амбаров под провизию и ее закупкой, если вы об этом волнуетесь. С расчетом на горожан? «Имеете в виду жителей за стеной крепости?» «Да». «Нет, из расчета только наших воинов, с определенным запасом, разумеется». «Мы должны закупиться на всех», — настоял я. «Мы можем это сделать, хоть и придется строить новые хранилища. Только я сразу уточню, вы планируете продавать провизию или раздавать ее?» «Раздавать». «Это палка о двух концах глава». Раздавая провизию, вы привлечете в город беженцев. Предлагаешь продавать? Это самый оптимальный вариант, хоть и не идеальный. Будут появляться перекупы, и те, кто будет скупать много, и продавать еще дороже. И что предлагаешь? Ничего не делать. Либо продавать заведомо по завышенным ценам, притворяясь перекупщиками. Ты серьезно? Это позволит держать цену под контролем. Главное не делать это явно. Это бред, Эвиан. Суровые времена, вздохнул он. Простых решений тут быть не может. А что наместник? Наместник далеко. Данхо находится на самом севере, а беженцы идут на юг. Часть, конечно, осядет в туманном камыше, но в тех болотах, полных хищников, особо не укроешься. Зима там будет совсем мягкой, но с пищей будут точно такие же проблемы. Вот и еще одна проблема — о которой стоит подумать. В дверь моего кабинета постучали, и оказалось, что это был один из посыльных. Он поклонился нам с Эвианом и сообщил. «Господин, Гармокина вернулся с лекарем». «Хорошо», — сказал я, вставая из-за стола. Слуга удалился, а Эвиан вскинул бровь. «Кто-то ранен?» «Вроде того. У нас еще одно, а вернее два необычных пополнения» и боюсь, что с ними могут быть некоторые проблемы. — Какие? — Они демоны. — Надеюсь, вы шутите? — Увы, но нет. Но они нам будут очень полезны. Один великий кузнец-артефактор, а второй скрытный убийца, способный проникнуть почти куда угодно. Будет сложно ввести таких в ваше окружение. Все-таки демоны, они... Не так уж сильно отличаются от людей. Убивать тех, кто не похож на нас внешне, можно ли считать это справедливостью? Не происхождение определяет нас, а выбор. В моем доме будут рады всем без исключения. Неважно, будь то зверолюди, демоны, люди или даже злые духи. Пока они на моих землях и чтят мои законы, у них те же права, что и у всех. Благородно, но не думаю, что у таких идей будет много сподвижников. В таком случае мы должны будем показать им лучший пример. Подумай над этим. Может, подыщешь людей, которые в дальнейшем помогут нам создать правильную репутацию и не позволят людям зло языками. Хорошо, глава. В таком случае мне нужно идти. Продолжим разговор после, а пока отдай приказ строить настолько большие хранилища, насколько возможно. Закупаем провизию в таком количестве, каким можем, а с перекупами... Я на миг задумался. — Будем жестко за такое карать. Я понял глава. Эвиан поклонился, и я покинул свой кабинет, направившись навстречу гостей. Дедушка Шу, как всегда, казался очень дряхлым и словно бы старчески дрожал, но я уже успел понять, что это нисколько не влияет на его мастерство. — А вы изменились, — поприветствовал он меня кивком. — Снова? Хорошо быть молодым. Постоянно растешь, постоянно меняешься, рассмеялся старик. А вот изменения в старости уже не радуют. Так кого мне нужно вылечить сегодня? Пройдемте. Жестом я попросил его следовать за мной, и мы спустились в подвал. Там я провел его к двери в мое убежище, и сразу же мысленно превратил помещение по ту сторону в обычную комнату без окон. Увидев на кровати изувеченного демона, Лекарь лишь странно хмыкнул, а в его движение вернулась твердость и уверенность. Он подошел к Ютатасу и осмотрел его. «Нужно было предупредить, что мне придется лечить демона. Они отличаются от людей. Нужна другая алхимия. Не вся, но часть точно. Вы сможете ему помочь?» «Возможно». Отвечая, на нас он даже не смотрел, — целиком сосредоточившись на пациенте. Так было всегда, когда дедушка Шу брался за лечение. Ничто иное, кроме работы, не отвлекало его. Первым делом он использовал иглы и воткнул их в акупунктурные точки, следом достал скальпель и занялся ранами. На этом я решил его оставить. Все равно ничем я помочь ему не мог, а просто наблюдать, как буквально пересобирают по кусочкам отца Юл Эй, не хочу. Лучше займусь чем-нибудь более полезным. Оставив целителя заниматься пациентом, отправился в жилые помещения. Стоило проверить Айвилка, а то бросил одного, запертого в комнате. Но на месте я обнаружил демонического лиса, дрыхнувшего на балке под потолком. Я пнул ногой по одной из опор, и тот свалился вниз, отбив себе зад. — Эй, тебя не учили, что нехорошо таким образом будить спящих лисов. Можно ведь и ножом в печень получить. В его руке возник маленький кинжал, и он оскалил зубы для большей угрозы, но я на это лишь улыбнулся. Он, поняв, что ничего не вышло, вздохнул и убрал оружие в один из множества кармашков. Затем протер морду, прогоняя сонливость. «Пойдем, пройдемся», — сказал я, и Лис немного нехотя побрел следом. Вместе мы вышли на улицу, и он замер, запрокинув голову и уставившись в небо. Оно было не совсем голубым, а пасмурным и сероватым, но, тем не менее, это его заворожило. «Значит, это и есть небо», — пробормотал он. «Немного не такое, каким я его представлял. Сегодня пасмурно, скорее всего, будет дождь». «Дождь?» — не понял тот. «Это когда вода с неба льется». Лис посмотрел на меня, как на идиота. Увидишь. Я совсем забыл, что в нижних витках нет привычных дождей. Там вся вода идет из множества рек, берущих свое начало в морях верхних витков. Доводилось мне слышать об огромных водопадах, льющихся сверху. Мы просто прогуливались по территории крепости, и на нас глазели люди. Ну еще бы, идет глава, а рядом с ним зверь на двух ногах ходит. Айвилку от такого внимания было слегка некомфортно, Он бросал косые взгляды в ответ. Но самое примечательное, что несмотря на внимание, никто даже не пытался спросить, кто это со мной. Слушай, может нам лучше вернуться? Как-то мне не по себе от всего этого внимания. Напротив, я хозяин этого города, и то, что мы с тобой вместе, показывает, что ты как минимум гость. Сможешь спокойнее выходить на улицу, хотя желательно к тебе кого-нибудь приставить. Не доверяешь? «Не тебе, им!» — кивнул я на людей. «Люди злы и часто с недоверием и опасением относятся ко всему незнакомому. Ты свободен, Айвилк. Если захочешь уйти, я не стану тебя держать. Найду твой родовой договор в той куче бумаг, уничтожу его, и наши пути разойдутся. Но если захочешь остаться, можешь стать частью моего дома». «Я подумаю», — после некоторой паузы ответил он, разглядывая округу. — У вас тут наверху слишком светло. — Привыкнешь. Мы мало о чем говорили, хотя обычно Айвелк был любителем поболтать, но тут слишком сильно на него давило окружение. Он и во дворца Рамуила старался не попадаться на глаза большей части демонов, а тут шел средь бела дня вместе со мной. Подозреваю, что ему хотелось найти какой-нибудь темный уголок и спрятаться там. Мы дошли до главных ворот, — и охрана тут же распахнула их перед нами, удивленно разглядывая моего спутника. «Куда мы идем?» «Увидишь», — не стал я портить впечатление. Теперь мы шли по главной улице Горуда. За то время, что прошло с момента сокрушения основных сил секты несокрушимого алмазного солнца, тут произошли большие изменения, и на месте выжженной поляны возвелись дома и мостовые. Часть построек, что будут важными пунктами в городе, возводились из камня, остальные — из дерева. Мимо нас проходили изумленные горожане, дети тыкали в лиса пальцем, а тот, в свою очередь, бросал на них злые взгляды. — Расслабься, — сказал я ему, похлопав по плечу. Они просто никогда не видели таких, как ты. — Легко сказать, они же не на тебя пялятся. — Думаешь, вот в этом ты заблуждаешься? «Они смотрят на меня не меньше, чем на тебя». «Как скажешь», — буркнул он. По центральной улице мы прошли не так уж далеко. Миновали буквально десятка полтора домов и подошли к торговой лавке, перед которой стояли столы и лавки для посетителей. Вот мы и на месте. «Погоди, мы пришли есть?» «Ага». «А почему не в крепости?» «Потому что мой повар готовит хуже». И в этом я нисколько не покривил душой. Заведение «Унылая устрица» открылось где-то неделю назад, и по городу уже пронеслась весть, что тут самая вкусная лапша. Мэйли не смогла удержаться, а после притащила и меня попробовать. Хозяева, заметив мое появление, сразу же освободили один из столиков и приняли заказ. «Две порции лапши, одну классическую, вторую с двойной порцией мяса». «Конечно, господин». Не прошло и десяти минут, как нам подали две чаши с лапшой, и Айвилк с некоторым недоверием покосился на миску. «Она не отравлена. Если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это иначе». «Но мое дело быть параноиком», — хмыкнул лис, но все-таки взял палочки, намотал на них лапшу и забросил в пасть. Следом закинул еще и кусочек мяса. «Ха! Проклятие! Как вкусно!» «Я... я в жизни не ел ничего вкуснее!» И с этими словами он за считанные минуты уплел всю миску. «Хочешь добавки?» — поинтересовался я, и когда он неуверенно кивнул, я махнул рукой работнику, заказывая еще одну порцию. С ней Айвилк справился, как мне кажется, еще быстрее. Он было подумал взять еще и третью, но покачал головой. «Все, хватит, иначе это меня замедлит!» Я понимающе улыбнулся. — А выпивка у вас тут есть? — Разумеется. Правда, пока не своя, завозная. Не отличная, но вполне сносная. — Что ж, а этот ваш пятый виток начинает нравиться мне все больше. Но по мне тут все еще слишком светло. — Привыкнешь, — пожал я плечами, понемногу доедая еще первую порцию. — Так зачем я тебе понадобился? — — Не в смысле, зачем кому-то вроде тебя понадобился теневой демон-убийца? А почему именно я? Ты мог несколько раз меня прикончить, но вместо этого привел в свой дом, демонстрируешь своим людям, что я один из них. Зачем тебе это? — Поверишь, если я скажу, что мы были друзьями в прошлой жизни? — усмехнулся я. — Чего? — лис с недоверием покосился на меня, считая сумасшедшим или вроде того. — Да так, — ухмыльнулся я ему в ответ. — Эти посиделки за едой очень напоминали мне прошлое. Может, когда-нибудь расскажу тебе об этом. А пока отдыхай, осваивайся, решай, хочешь ли ты остаться и стать частью моей большой семьи.